Реконкиста и инквизиция в Испании. Почти весь Пиренейский полуостров в VIII веке был завоёван арабами. Свободной осталась лишь полоса земли на севере королевство Астурия. Отсюда началась Реконкиста, с испанского отвоевания, многовековой процесс отвоевания полуострова христианскими рыцарями у завоевателей-мусульман. Реконкиста воспитала в испанцах мужество, Энергичный и волевой характер, крепкую веру. Она велась под знаком креста и была осеняема христианскими хоругвами. Шла тяжело, со множеством походов и сражений, по итогам которых христиане то временно отступали, то вновь возвращали утраченные позиции. Несмотря на то, что исламские полчища постоянно пополнялись свежими силами из Северной Африки, испанское рыцарство медленно, но верно перемалывало неприятеля. Реконкисты напоминают своим религиозным пафосом и доблестью те войны, которые вели под знаком креста императоры Юстиниан, Ираклий и Алексей Камнин. Однако имперское начало на Пиренеях прижиться не смогло. К тому времени, когда власть ислама оказалась уничтоженной, Ханаан уже повсюду глубоко пустил свои корни, которые намертво опутали героическую страну борющегося христианского рыцарства. Более того, сами христианские государства, образовавшиеся на отвоеванных у мусульман территориях, оказались целиком проникнуты духом и традициями Ханаана. В 1492 году под натиском христианских рыцарей пала гранада, последняя твердыня ислама в Испании. Казалось бы, опаснейший враг был окончательно повержен. Однако внутреннее состояние общества вызывало тревогу у христианских государей и церкви. На Пиренеях чрезвычайно силен был иудейский элемент. Иудеи появились здесь еще до Рождества Христова в результате массового перехода ханаонейцев-карфагенен в иудейскую веру. Быть ханаонейцем или пунийцем, как их называли римляне, было опасно после завоевания Испании победоносным Римом в результате пунических войн. Эти иудаизированные хананийцы благополучно пережили Римскую империю, затем неплохо устроились в арианских варварских королевствах, но при переходе вестготов в православие встали в оппозицию к власти. В эпоху господства ислама иудейские общины Испании процветали. Занимаясь торговлей и финансовыми операциями, иудеи имели высокий статус в обществе. Нередко представители иудейских родов назначались на высокие правительственные должности и служили мусульманским монархам в качестве министров финансов и иностранных дел. Иудаизм на Пиренеях получил мощный импульс к развитию. Именно в исламской Испании создает свои трактаты всемирно известный исследователь Талмуда и правовед Моисей Маймонид. Еврейский историк Семен Дубнов пишет, В XI и XII веках в Испании появилось такое множество еврейских ученых и поэтов, что эта эпоха по справедливости названа «золотым веком еврейской литературы». Но в XIV-XV столетиях, когда полумесяц Ислама, тесневый на просторах Испании знаком креста, начал клониться к закату, иудеи постарались занять не менее прочное место в социуме христианских королевств Отчасти это им удалось. По словам Семена Дубнова, в ту пору иудеи занимали видное место в обоих королевствах Испании, Кастилии и Арагонии. Испанские короли ценили евреев и часто привлекали способнейших к участию в государственном управлении. Почти каждый король имел при своем дворе сборщика податей, министра финансов, советника, придворного врача или ученого из евреев. Еврейские роды Бенвенисты, Вакар, Абулафия, Пехон, Абарбанель появились в рядах испанских вельмож и чиновников. Еврейские общины Испании процветали и пользовались внутренней свободой. В одной Кастилии находилось свыше 80 общин, насчитывавших до миллиона евреев. Главные общины находились в Толедо, Бургосе и Севилье. Во главе каждой общины стояли раввины и судьи имевшие право разбирать гражданские уголовные дела между евреями. Как некогда в Вавилоне и в арабском халифате евреи пользовались здесь широким самоуправлением в своих внутренних делах. Значительная часть иудеев перешла в христианство. Подобных выкрестов именовали маранами, староиспанская марана — свинья, от арабского мухарам запрещенная. Они принимали крещение по разным причинам кто-то из страха перед насилием со стороны христиан, а кто-то в ожидании выгод, проистекавших из нового статуса. В большинстве случаев переход в христовую веру носил исключительно внешний характер. в тайне Марран и его семейства по-прежнему исповедовали иудаизм, сохраняя прочные связи со своей родной по крови общиной. Новообращенные, то есть выкресты, и евреи, «Составляют один и тот же народ с общей судьбой», писал израильский историк Ицхак Баер. Его ученик Хаим Бейнард утверждает, «Каждый конверса, новообращенный христианин, делал все, что мог, чтобы продолжать следовать законам Моисея и надобно верить в искренность этого стремления». В конечном итоге это привело к началу законодательной борьбы с иудеями и маранами. Решающие шаги были сделаны во второй половине XV века, когда Арагон и Кастили объединились в одно государство благодаря браку короля Арагонского Фердинанда Католика с Кастильской королевой Изабеллой. Решительный натиск на позиции противника, предпринятый ими, не был игрой в одни ворота. Такую же решительность и жестокость проявляли и конфессиональные противники венценосной читы. Так главный инквизитор королевства Арагон Арбуэс был зарезан заговорщиками-марранами прямо в церкви, когда молился перед алтарем на коленях. Испанская инквизиция, о которой так много писали, изображая ее настоящим бичом католической церкви против еретиков, в гораздо большей степени занималась делами иудеев и марранов, откровенно вредивших христианскому государству. Только за период с 1480 по 1492 год она выявила 13 тысяч маранов, оказавшихся на поверку крипто-иудеями, то есть тайно продолжавшими исповедовать иудаизм. Как пишет историк Галина Зеленина, всего за время существования Инквизиции, по данным имевшего доступ к ее архивам историка Хуана Льоренто, были отпущены, то есть переданы светской власти и казнены через сожжение около 30 тысяч человек, сожжены в изображении, то есть заочно, 17 тысяч человек, получили примирение с католической церковью, то есть приговорены к тюремному заключению, галерам, работе на рудниках, проживанию в определенных городах, епитимьям и штрафам, около 300 тысяч человек. В 1492 году Фердинанд и Изабелла издали альгамбрский эдикт об изгнании из страны иудеев, которые не пожелают принять христианство до определенного срока. Из-за того, что многие тысячи маранов по итогам расследования также квалифицировались как плохие христиане, принявшие крещение ложно, распоряжение испанских монархов касалось их. Эдикт рисует следующую картину иудейского празелитизма. Инквизиторы и другие люди сообщали нам о большом вреде, причиняемом общением евреев с христианами. Эти евреи пытаются любыми способами подорвать святую католическую веру и создают препятствия на пути верующих христиан в приближении к ней. Эти евреи обучают этих христиан своим обрядом и наставляют их в своей вере, делают обрезание их детям, дают им книги для их молитв, объявляют им дни постов, Собирают их, чтобы учить их своим законам, рассказывают им о продуктах, от которых им стоит воздерживаться в области питания, и иное требуемое для соблюдения законов Моисея, убеждая их в том, что не существует никакого иного истинного закона, кроме этого. Основываясь на показаниях как этих евреев, так и тех, кого они совратили, можно понять, что святой католической вере был причинен большой вред и ущерб. И кажется, что евреи с каждым днем увеличивают свою зло и вредную деятельность против святой католической веры в местах своего проживания. Для того, чтобы не дать им возможности еще более оскорблять нашу святую веру, как в тех, кого Бог до сих пор хранил, так и в тех, кто пал, но исправился и вернулся в лоно Святой Матери Церкви, но вследствие слабости человеческой природы может податься соблазну дьявола, постоянно ведущего против нас борьбу, мы устраняем основную причину, и вышеназванные евреи, если не крестятся, должны быть изгнаны из королевства. Иудеи обещали колоссальную сумму Фердинанду Арагонскому, если тот отменит эдикт. Видя колебания короля, к нему прибыл великий инквизитор Тарквимада, сам, кстати, потомок искренне уверовавших в Христа и крестившихся иудеев, с распятием в руках, и громовым голосом обвинил монарха в уподоблении Иуде, продавшему Христа за 30 серебренников В итоге иудеи получили отказ. Однако достижение чистоты веры не привело к освобождению Испании от ханана Побеждая его на своей земле, католические короли тем не менее подчинялись его голосу, который вещал из Рима. К тому времени Ватикан уже полностью был захвачен возродившимся Ханааном. В истории это явление получило название Ренессанса.